Глава 43. К интригам Брайна я уже привыкла, хотя и мучилась от любопытства. Он до последнего не рассказывал о том, куда мы шли. Зато мы успели обсудить Дейва и то, что он согласился хранить мои встречи с темным в тайне. Думаешь, ему можно доверять? Обеспокоенно спросил Брайан. А что ты предлагаешь? У нас нет выхода. Мы все еще можем избавиться от него, и тебе не придется выходить за него замуж. Никакого насилия! Есть безболезненные методы. Конечно, он шутил, чтобы сгладить углы и без того трудной ситуации. Но я все равно доказывала, что Дэйв нам не навредит. Не думала, что появится необходимость выгораживать жениха, говоря при этом о сильных сторонах светлых. Брайан продолжал настаивать на том, что светлые могут не соответствовать представлениям о них, мягко намекая на меня, но я отнекивалась. Наш спор не дал результатов, хоть и длился до конца нашей дороги. Где мы? Заведение на окраине темного мира. Атмосфера соответствующая. Когда мы вдвоем ходили на мероприятие, посвященное дню рождения темного правителя, Брайан кратко рассказал о досуге темных сокрайны. Меня определенно ждало что-то впечатляющее. Никакой тихой музыки, сдержанного поведения и приличий. В помещении грохотало так, что в стенах и полу чувствовалась вибрация, ритмичные звуки отдавались в сердце. Я крепко сжимала плечо Брайана пока он вел меня через танцующую толпу и отпрыгивала каждый раз, когда кто-то случайно или специально меня трогал. Людям было без разницы, обо что или об кого терлись их тела. Мерзко. Свое отношение к этому я выразила, скорчив недовольную гримасу. Впрочем, вряд ли кого-то волновало мнение странной девчонки. Отвратительный запах алкоголя смешивался с дымом сигарет. Но задыхалась я по большей части не из-за этого. Сотни запахов темных смешались в одну гремучую смесь. И из-за того, что общество в подобных заведениях было более развязным, в отличие от сдерживающихся темных на мероприятии в честь правителя, пугающие ароматы раскрылись сильнее и в большей степени повлияли на меня. Я была на грани истерики. «Мне страшно», — сказала я Брайну на ухо, и тогда ему пришлось крепче обнять меня и агрессивнее расчищать нам путь. Даже собраться с мыслями, чтобы сойти за свою, не удавалось из-за страха. При этом убежать я не спешила. Запахи темных умели притягивать и загонять в тупик одновременно. «Эй, ребята, смотрите, кто пришел! Мы добрались до места, где музыка не так сильно давила на барабанные перепонки, поэтому я услышала восторженный голос Кайла и немного успокоилась. Друзья Брайана могли помочь мне слиться с атмосферой. «И вам привет», — сказал Брайан, усадив меня на мягкий диванчик и устроившись рядом. «Привет», — я попыталась выглядеть дружелюбной и открытой. Расправила плечи, улыбнулась и представила, что находилась не в кругу малознакомых темных, а с семьей. Конечно, вспоминая те периоды, когда на меня еще не смотрели коса. «Вы привлекли слишком много внимания, теперь на нее пялятся. Слева от меня сидела Ребекка. И говорила она так, будто я была хуже грязи на подошве ее обуви. Снова. Я продолжала попытки быть милой и не чувствовать ее презрения, хотя вся левая сторона лица пылала. «Вы пришли как пара и слишком высокомерно отнеслись к танцующим. На вас будут показывать пальцем», — отметила Джессика. «Мы не сделали ничего странного. Хватит преувеличивать», — ответил ей Брайан. Я почувствовала, как слева от меня сильнее наклонился диван как грудь Ребекки уперлась в мое плечо, а волосы хлестнули по лицу. «Если ты хотел всем показать, что у вас роман, то выбрал идеальную тактику. Темные не держатся за руки, не идут в обнимку и точно не отталкивают от своих спутниц тех, кто нечаянно коснулся их». Ее рука с длинными ногтями легла на мою коленку и провела вверх по бедру. «Он что, должен был позволить всем лапать меня?» Я оттолкнула ее от себя. То, что в вашем мире не знают о личных границах и приличии, весьма печально. Прикуси язык. Мы хотели сказать, Джессика чуть повысила голос, откашлившись перед этим, что вам стоит сохранять друг с другом дистанцию, либо оказывать друг другу более интимные знаки внимания на публике, как все темные. Вы не пара, а лишь любовники на короткий срок. И, Аврора, постарайся лучше, терпи то, что тебе не нравится». Если хочешь, сойти за свою». После этих слов Брайан тяжело вздохнул и отсел от меня. Он все еще был рядом, я чувствовала его, но теперь у меня не было физической опоры. Мой внутренний стержень ломался. «Дистанция так дистанция», — пробубнила я себе под нос. Я не имела никакого желания подстраиваться под распущенность и грязь, процветающие в их мире, но выбора у меня не было. Их молчание имело цену. Они готовы были покрывать нас, если я буду достаточно интересной для них. В моих силах убедить их в том, что светлые и тёмные способны жить в согласии, что темные лучше, чем они сами о себе говорят, хотя толку от этого не было. Что может изменить кучка людей, вдруг пересмотревших свои принципы? «Долго еще мы будем обсуждать голубков», — с неприязнью сказал Блейк. Я и забыла, что среди друзей Брайана затесался этот ворчун. Ночь обещала быть тяжелой, и я должна была научиться сама защищать себя без поддержки. «Очень хорошо, что вы пришли. Будет весело». Кайл был на своей волне, что меня подкупало. Его присутствие разряжало обстановку. «Еще бы! Ангелочек может дать жару». «Может, поднимем настроение капелькой спиртного?» Кайл не слушал своего недовольного приятеля. «Аврора, что думаешь?» «Нет, только не это». Я слегка рассмеялась и помотала головой. «У меня горло разорвется на части». «Должна же ты хоть чему-то полезному от нас научиться. Только представь, все светлые в мире воротят нос от алкоголя, а ты одна будешь хлестать его в три горла. Необыкновенный навык!» Из-за задорного голоса Кайла я искренне рассмеялась. Он действительно был забавным, и я считала, что у меня были все шансы хотя бы с ним подружиться. Мне пришлось делать паузу, чтобы внятно сказать. «Поверь, я уже многому научилась от вас». «Оу!» — загадочно протянул он. «Я понял». «Что ты понял?» «Да ладно тебе, ангелочек! Подвал не самое романтичное место! Ты так не считаешь?» Смех как рукой сняла. Я имела в виду другое, а они все свели к разврату. «Прекрати называть ее ангелочком», — встрял Брайан. «Тебя это раздражает? Тогда я тем более буду называть ее ангелочком!» «О чем речь?» поинтересовалась Джессика. «Да, Брайан, чуть в подвале светлую, так сказать, не оттемнил», ответила ей Ребекка, и я тут же вскипела. «Это личное! Да перестань! Ничего особенного! Будто я с Брайаном не спала!» Ее скучающий тон добавил силы пощечине, которой оказались ее слова. «Я уже знала про их ребенка. Тем не менее, стоило именно ей озвучить то, что у них с Брайаном было интимное прошлое, чтобы я взорвалась». Акцент на этом был лишним. На языке вертелось множество неприличных слов, которые я уже слышала от темных. Но я молча смотрела в сторону Брайана и ждала поддержки. «Это была необходимость», — вымолвил он. «Зачем вырошить? «Ну да, это происходит исключительно по необходимости». «Хватит», — воскликнула я. От гнева пылало все лицо, кожа, бурлила кровь. Я смотрела прямо перед собой и тяжело дышала ревновала. Никогда не думала, что у человека, в которого я влюблюсь, будет сексуальное прошлое не только со мной. В моем мире это происходит один раз и навсегда для всех без исключения. В их нет. И пусть наши отношения с Брайаном краткосрочны, я не собиралась слушать то, что было противно мне. «Ты посмотри, как очаровательно она злится!» подливал масло в огонь Блейк. «Должно быть, жутко ревнует. Не без причин!» Блейк, заткнись! останавливал его Брайан, но я уже дошла до точки невозврата. Теперь мои представления о Ребекке становились четче. Она была невероятно красивой, и я на ее фоне меркла. Жилось куда проще, когда я не знала о том, что могут существовать стандарты красоты и что темные делают все, чтобы им соответствовать. Раньше я не задумывалась о том, что могу быть недостаточно хороша. Я всего лишь предложил выпить! «Аврора!» Достаточно тихо обратился ко мне Брайан, нехотя и повернулась к нему и ненадолго уткнулась лицом в шею. вдохнула его запах. «Все нормально?» На плаву меня держали комплименты, которые я прокручивала в голове. Какой бы сшибательной не была его бывшая, мной он все равно был очарован. Ведь так? «Мы еще даже не пытались тебя обидеть, ангелочек! Прекрати!» «Эти темные! Слов нет!» Какие же высокомерные и мерзкие. Ты не должна позволять им так вести себя. Так вы проявляете дружелюбие. Возьму на заметку. Никакой слабости. Я отстранилась от Брайана, взмахнула искусственными волосами и откинулась на спинку дивана. Ладони я сжала в кулаки и спрятала их под столом. Поаккуратнее с волосами. Как же он меня достал. Промолчать или нет? Поаккуратнее с языком. «За то короткое время, что мы знакомы, ты уже показал себя во всей красе. Не позорься еще больше». Нет, не промолчать. Они вызывали во мне слишком много отрицательных эмоций. Такое количество отвращения сдерживать внутри себя я не умела. Поэтому я отпалился сам по себе. Думала, наше с ними общение ограничится вопросами о мирах. Они ведь хотели изучить светлых, понять нашу природу и проанализировать возможные взаимоотношения противоположностей. В итоге в меня летели лишь издевки, которые для них, вероятно, были детской шалостью. Для меня же все превращалось в катастрофу. Блейк, реально завязывай! Что ты прицепился к ней?» Ворчун проигнорировал Кайла и продолжил нападки. «Ты порой слишком остранный язык для Светлой. Вы хотели изучить их?» Вопрос уже был не ко мне. «Да вот же! Она такая же темная, как и мы все. Ничего особенного. Она не лучше нас!» Аккуратнее со словами. «Вокруг люди», — предостерегла Джесс. «Может, вы еще будете ее защищать?» Никто никого не защищает. Больше я не могла этого вынести. Прежде чем окончательно опустить руки, я предприняла последнюю попытку защитить себя. «А в вас много чего особенного? Прожигаете свою жизнь и еще смеете осуждать меня? За что? За искренние чувства? У вас есть что-то достойное?» Ударив ладони по столу, я вскочила. Ненависть к ним вернулась. Один Брайан не мог избавить от нее, ведь она была со мной дольше, чем он. Навязанная, беспочвенная, но вполне живучая. Из-за нее я принимала все колкости от темных слишком близко к сердцу и из-за нее не пыталась по-настоящему понять их. А пару минут назад я хотела показать им, какие они хорошие. Ты бы не обобщала? Или в Брайане из-за выхода к Ребекке и Блейка тоже разочаровалась? Вопрос Джессики остудил мой пыл. «Ангелочек, с тобой уже все ссорятся. Может, пора сделать выводы?» «Простите. Извинение было адресовано двум темным, которые, в принципе, изначально были не против меня. Я не хотела вас оскорбить. Голова разболелась. Все вокруг было в новинку. Я не привыкла к такому обществу, поэтому не знала, что делать и как себя подать. Возможно, для всех я теперь истеричка, и даже Брайан разочаровался во мне». Я почувствовала, как его руки легли на мои бедра и потянули меня обратно на диван, но я шлепнула по ним и продолжила стоять. Мне было стыдно, но в то же время я обижалась, что Брайан не был достаточно настойчив в защите моей чести. Без него я пока что не могла справиться с привычным для темного мира общением и поведением, хоть и сильно хотела. Я должна буду подстроиться. Мне нужно отлучиться. Передышка. Усугублять конфликт не входило в мои планы, Но если я не дам себе выдохнуть и отпустить обиды, могу ляпнуть лишнего. «Я с тобой», — изъявил желание Брайан, но я тут же помотала головой. «Хочу умыться и...» «Ну что за глупости я несла? Куда я могла пойти без него?» «Я ее отведу!» Неожиданно Ребекка обхватила мое запястье, спрятанное рукавом толстовки. Все были в шоке. Я была в шоке. Но говорить ничего не стала, лишь поддалась ее воле и пошла следом. Она держала меня крепко, Интересно, насколько хрупкой и изящной с виду она была. Слабой ее точно не назовешь. Не утопите друг друга в унитазе, крикнул Кайл в наши спины. В ответ Ребекка усмехнулась и сказала: «Я буду с ней нежной». Чтобы избавить ее тон от ноток высокомерия, я прикоснулась к ее костяшкам. Темная шикнула, дернула меня на себя, но не отпустила. Не балуйся, пригрозила она, а я же самодовольно улыбнулась. Пройдя через весь этот душный ад, мы зашли в туалет. Весь путь Ребекке приходилось оберегать меня от посторонних. Она ворчала и ругалась, а я хихикала над ней. Стены немного заглушали музыку снаружи, но лучше бы я наслаждалась орущими людьми и мелодиями. «Разве девушки и парни ходят в один туалет?» — тихо спросила я. От неловкости и тошноты я вся сжалась. «Наивное ты, дитя!» — на выдохе произнесла Ребекка. Она подвела меня к раковине. «Это в порядке вещей, когда люди вот так в туалете?» Громкий крик удовольствия девушки напугал до чертиков. «Как же неприятно все это слушать!» Но Ребекка поначалу будто не обращала внимания на вздохи, стучащую дверцу и другие характерные звуки. В отличие от меня, она не смущалась из-за того, что стала невольным свидетелем чужого секса. «Ну все, хватит!» — крикнула им Ребекка, но их, кажется, это только возбудило. Крики стали громче, дыхание тяжелее. «Я пыталась!» «Может, мы выйдем?» В этот момент кто-то зашел в туалет и спокойно захлопнул дверь другой кабинки. Для них действительно не происходило ничего странного. Я включила воду, чтобы хоть как-то разбавить звуки шлепков. Не помогло. «Они скоро закончат!» Я надеялась на это. Пришедшая недавно девушка уже стояла рядом и мыла руки. Она ушла и ничего не сказала парочке. «Это же отвратительно!» Кабинки кабинке, туалету, почти на виду у всех и не в самых хороших условиях, меня могло стошнить. «Кончайте уже!» Слушатели добавляли в их процесс перчинки. Вскоре они действительно закончили и вышли из своего укромного уголка. «Мы вам мешали?» насмешливо спросила неизвестная темная, подходя к нам. Парень, в отличие от нее, быстро покинул место своего совокупления. «Нет, всего лишь хотелось провалиться сквозь землю». Буркнула я, после чего выдохнула и подставила руки под струю воды. «Странная ты. Могла бы с ним тоже развлечься. Он вполне неплох». Мои глаза могли вот-вот выкатиться из орбит. «Что на себе позволяла У нее уже есть отличная партия на эту ночь», — ответила за меня Ребекка. «А, точно. Это она пришла с Брайаном. Повезло. Ты из-за нетерпения такая нервная. Мне бы тоже хотелось развлечься с ним». «Откуда ты его знаешь?» я вцепилась в бортики раковины и повернулась в ее сторону оставалось надеяться что я не выглядела слишком глупо из за своей слепоты смеешься только и сказала она ничего смешного в моем вопросе не было но тем не менее незнакомка хихикнула а ты ведь Ребекка? черт как же я сразу не узнала у тебя сегодня определенно удачный день они местные знаменитости темная говорила о них с восхищением «Почему Брайан опустился до ее уровня? Ты же его партнерша. Ты невероятная. А она вообще знает, что такое сексуальная одежда?» Очередные унижения. А ночь начиналась так прекрасно. «Следи за собой. Ты только что занималась сексом в общественном туалете, и после тебя бросили», — выплюнула я. «И что?» Темные. Их вообще невозможно было пристыдить. «С тобой что-то не так». Ее голос стал задумчивым. Я почувствовала легкое дуновение возле лица. «Не трогай ее», — Ребекка отодвинула меня. «Ты с ней хорошо знакома? Она определенно с причудами. Я могу позвать Брайана, чтобы ты с ним обсудила его выбор. Хочешь?» Никаких пререканий или комментариев больше не последовало. Настолько пристальное внимание ко мне могло быть опасным для всех, и я мысленно поблагодарила Ребекку за помощь. Конечно, она делала это не ради меня, но заботу о Брайне я оценила. Как только незнакомка ушла, и мы с Ребеккой остались вдвоем, я попыталась задать вопрос. «Даже не думай ни о чем спрашивать!» Темная поспешила меня заткнуть. «Откуда она его знает? Откуда она знает тебя? Если Брайан захочет, чтобы ты была в курсе, он сам тебе расскажет. Вы авторитеты в темном мире. Брайан вряд ли объяснится со мной. Он достаточно скрытный. Значит, есть на то причины. И они та, из кого можно что-то вытянуть. Не пытайся даже». Головная боль усилилась. Брайан и Ребекка определенно были известны в этих кругах. Возможно, все заведение знало об их связи и удивилось, когда увидели кого-то вроде меня рядом с партнером потрясающей Ребекки. Ребекка, умоляю тебя, я хотела поговорить с тобой, и если ты не прекратишь, я уйду. Ты его любишь? Подозрения появились давно. Вопрос вырвался сам. Во время всех встреч с Ребеккой мне казалось, что ее мир крутился вокруг Брайана. Она переживала за него, хранила его секреты, защищала. Блейк упоминал об их связи, разговорах по душам. У них родился ребенок. Зацепок не так много, но я почти была убеждена в том, что права. «Что за глупости? Конечно, нет! Даже чуть-чуть?» «Прекрати нести чепуху!» «Знаю, что для темных это якобы не свойственно, но ведь вы не бесчувственные!» «Просто замолчи!» Она вцепилась в ворот моей одежды. «И дай мне сказать!» «Заранее проигранное сражение. Мне пришлось отступить, чтобы не довести Ребекку до срыва, хотя ее бурная реакция дала мне понять, что я не так уж и не права. Мне отдали приказ привести Брайана для того, чтобы нас поставили на учет как пару, которая должна завести ребенка». «Прости, что?» — опешила я. «Я должна родить второго ребенка от Брайана».